Миновав рощу кедров, дорога вывела македонский отряд на уступ обрывистых светлоскальных гор со скудной растительностью и сполосованных вертикальными темными ребрами, как выступы на стенах города. Путь приближался к морю. И здесь нет зверей? Спросила Таис. Можно не опасаться за коня? Кое-где в горах попадаются львы и пантеры.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 Леонтиск со своими тессолийцами умчался вперед. Прощаясь, он научил Тайс пользоваться персидским потником с широкими ремнями и боевым нагрудником. Афиненко вскоре оценила его удобство в дальнем походе. Леонтиск подарил Тайс сосуд с настойкой из листьев и зеленой скорлупы грецкого ореха, вареных в уксусе. Ею обтирали лошадей. Ее запах отгонял кусачих насекомых. Тесалиец объяснил та из правила обтирания вспотевших лошадей, и теперь Гетера неуклонно наблюдала за тем, чтобы конихи обтирали лошадей, всегда начиная с ног. Если лошадь утомилась, у нее холодели уши. Леонтиск рассказал, как надо их растирать, возвращая коню силы. И еще много мелких, очень нужных секретов,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 После окончания Калиюги и должна была произойти ужасающая битва. Соединив в единое оба пророчества, Таис определила, что битва у Армагеддона произойдет только через двадцать с половиной века после года ее рождения, и удивилась, как могли люди интересоваться тем, что может случиться в невероятно далеком грядущем.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 еще не преодолели всосанных с молоком матери эллинских представлений о бренности земной жизни. Бесконечное же блуждание во мраке Аида никого не привлекало.